Глава шестьдесят Больше всего меня поразило не то, что посреди леса у заброшенного замка с подозрительной нежитью мы встретили знакомых мне некромантов, а то, что они были такие опрятные, такие ухоженные, чистенькие и благоухающие парфюмом, как будто тут за соседним пнем был портал в их личной покои, где они только что несколько часов кряду начищали перышки. Эмбер приподнял брови некромант. На его красивом лице удивление смотрелось особенно изящно. «Что ты тут делаешь?» — взял себя в руки Кирилл. «Могу спросить тебя о том же». Я скрестила руки на груди, не горя желанием предаваться светской беседе с подозрительным типом. В комплекте к моему знакомому некроманту, кстати, шли трое незнакомых. И вот если Кирилл выглядел готовым к диалогу, остальные даже не пытались изобразить дружелюбие. «Здесь небезопасно», — нахмурился Кирилл. «Это дикий лес, полный магического зверья. Естественно, здесь небезопасно», — раздраженно бросил Норан. Обычно в Академии во всех стычках Маркуса было не заткнуть, но сейчас он молчал все начало диалога, будто оценивал противника. И лишь придя к каким-то умозаключением, решил вступить в диалог. «Ты не понял, Мак», — процедил один из приятелей Кирла, причем процедил таким тоном, будто Мак был синоним попрошайки. «Здесь опасно». Сложно сказать, что там было в душе у парня, но выглядел он крайне агрессивно. Не знаю, как Маркус, а я почувствовала острое желание драпать. «Здесь действительно опасно», — нахмурился Кирилл. Несколько студентов некромантии были отчислены, но сбежали до нанесения запирающих меток. Мы долго искали их укрытие, и нашли, но там кто-то уже побывал, спали и все умертвее. И некромант посмотрел на меня так, будто это я, те самые некроманты-недоучки, все вместе в одном лице. «Ну, не люблю я нежить», — недовольно передернула плечами, не собираясь отрицать очевидно. «Тем более они обижали Мантишу». «А Мантиша у нас кто?» — не понял Киру. — Мантикора! — сихицой произнес Норан. Тут, наконец, внимание всех присутствующих обратилось на нашу Мантикору, которая старательно пыталась прикинуться ветошью, а, поняв, что не выйдет, приняла вид крайне воинственный. Ну и троица малявок вместе с ней, куда ж без них. Высунулись вперед мамки, шерсти распышили, крылья растопорщили, стоят, шипят. Мантиша аж на мгновение растеряла всю грозность. Аккуратно задвинула мелочь лапой и снова недобро уставилась на непрошенных гостей. «То есть вы спалили все умертвие?» — уточнил третий некромант. Он был не так озадачен, как Кирилл, и не так грозен, как второй парень. Было в нем что-то нездоровое, дерганное. «Все!» — подтвердил Норан. «До единого!» «И ничего не нашли больше?» — с подозрением спросил нервный тип. «Ничего!» — уверенным тоном произнес Маркус. Но ну, кроме мантикоры. Некроманты переглянули за спиной Кирилла, пока тот задумчиво рассматривал нас всех. «Наверное, это убежище было давно заброшенным!» — наконец проговорил Кирилл. «Наверное», — равнодушно пожал плечами Маркус. «Мы особенно не осматривались. Эмбер так ныла, что ей страшно, пришлось хватать мантикор и спешно уходить». «Все-таки графское образование было не зря. У меня ни один бускул на лице не дрогнул, слушая этот вольный пересказ событий. Спустя еще четверть часа, обменявшись любезностями и заверениями во всей непременной помощи, некроманты наконец отчалили. И едва шумых шагов стих, все это время внешне расслабленный Маркус чуть не схватился за голову». «Хартман, у нас проблемы». Ну, я была девочкой умной, недаром Норан на меня ставки делал, а потому рискнула предложить. «Нас сейчас будут убивать?»